Глава 4. Визитер сделал шаг вперед, и рассеянный свет в комнате позволил опознать того самого инкуба, который приносил мне утром еду. Доброй ночи. Иронично, явно рисуясь, поклонился тот. Вы очень беспокойная гостья, леди Харвис. Мне ни капли не стыдно. Я гордо вздернула подбородок. На хорошее поведение гостей можно рассчитывать, если эти самые гости соглашались на визит. Они являются пленниками». Он присел на корточки и, взяв один из осколков янтаря, покрутил его в руках и, повернувшись ко мне, проговорил. «Я, конечно, могу быть неправ, но, кажется, манеры на то и манеры являются неизменными. Кстати, уважаемые магические книги, ваши потоки что-то со мной сделать скорее раздражают, чем приносят плоды». «Еще один, княжеский», – выплюнула Матильда. «Нет, князь у нас только один. Я так, его скромный слуга. Для скромного ты слишком наглый и слишком сильный». «Спасибо маме и папе», – ухмыльнулся мужчина. А после плавно поднялся и, подойдя ко мне, спросил. «Сбежать хотели, леди?» «Ответ очевиден». Я скрестила руки на груди. «Да, а потому, кажется, несмотря на столь поздний час, сейчас самое время устроить маленькую экскурсию. Позвольте». Он отодвинул меня от окна и, коснувшись нескольких точек на нем, сделал видимую защитную сеть, а после снял ее. Даже если бы вы обезвредили магию, то столкнулись бы с дополнительными препятствиями. Окно со скрипом распахнулось во всю ширь, а из соседних кустов нам помахал какой-то мужик, кинжалом помахал. Здравствуйте. До свидания, сдала назад высунувшееся было Сара. Дальше мне предложили руку и сказали: пройдемте. «Только аккуратно. Камень, несмотря на цвет, не янтарь, а скорее родственник сланцевых, то есть весьма острый. Порежетесь». «А твою кробушку, Адель, надо проливать только на алтаре». «Именно. Пройдемте же». Я внезапно вспомнила, что все еще стою посреди комнаты в широкой сорочке. Ишу с ними с приличиями, но если вдруг подвернется шанс бежать, а я в неподобающем виде». Да, понимаю, что на экскурсию меня зовут с целью продемонстрировать всю бесполезность чаяний. Но надежда умирает последней. А тут я в ночнушке. За несколько секунд у меня в голове пронеслось несколько вариантов развития событий. Попросить минутку, чтобы одеться? Так я за минуту не справлюсь. Да и за две. Будем честны. Хорошо, если за пять натяну платье и все его аксессуары в виде нижних юбок, корсажей и тому подобных излишеств. Оно как-никак бальное, и я его с трудом сняла, чтобы косну переодеться. А более простой одежды магистр мне предоставить не сподобился. Попросить помочь, чтобы справилась быстрее. Почему-то подумалось, что конкретно этот инкуб и согласится, и корсет зашнурует. «Леди Адель, уже в дверях позвал меня стражник. Или вы передумали?» Нет уж. Я огляделась и, завернувшись в мягкий белоснежный плед, гордо выпрямилась. И, вскинув подбородок, максимально величественно вышла из своей комфортабельной тюремной камеры. По ту сторону располагался коридор. Мужчина щелкнул выключателем на стене, и по обе стороны от двери вспыхнули артефактные светильники, разгоняя ночную мглу. «Мы с вами находимся в маленьком доме на окраине долины Хар». Тоном заправского экскурсовода начал мужчина. «Как вы помните...» Это место является восхитительным и, главное, уединенным уголком дикой природы в западной части Драконьих гор. «Юноша, мы с вами как бы не достопримечательности изучать приехали», – сухо проговорила Матильда, вылетая в коридор вслед за нами. «Хорошо, тогда опущу предысторию», – легко согласился тот. «И представьтесь, велела книга погибшей ведьмы». «Вот-вот», – поддакнула Сарочка, – «очень удобно обвинять других в отсутствии манер». «Сам-то назовись Элис Инсуэп, к вашим услугам». Весьма галантно поклонился он. «Я охранник первого периметра, ваш личный, а сейчас прошу дальше». И мы двинулись. Дом действительно был небольшим, и, что удивительно, одноэтажным. И, судя по убранству, принадлежал скорее купеческому сословию, чем аристократии. Богатый, но не особенно изысканный, вдобавок отчетливый новодел. В каждом коридоре стояли стражники. Все очевидно из нечисти и непростой. Элис был настолько любезен, что даже нас представил. Хотя я и не запомнила имен, слишком уж сильной потусторонней жутью унесло от некоторых воинов. «Дискомфортно?» – спросил Инкуб, стоило нам отойти от очередной боевой тройки и зайти за угол. «Это эманации Тиоса, леди Харвис. Мы им пропитались, пропахли, сами уже не чувствуем. А вот вас, как жительницу этого мира...» корежит от нашей чуждости. От вас почему-то такого ощущения нет. В полумраке блеснула усмешка. Потому что я достаточно давно тут живу. Хм, как Лаор? На службе Инквизиции или даже лично на службе Рея? Уточнять я не стала. Тем более, что мы наконец-то вышли во двор. Хорошо утоптанный двор, где за полупрозрачной магической завесой проходила тренировка. Воины из Стеоса сражались между собой. Притом настолько ожесточенно, что сначала я приняла это за настоящую схватку. Видите, леди, из-за спины неслышно приблизился Элис. Вижу. Я не смогла сдержать обреченности в голосе. Один наш воин стоит боевой тройки магов, леди Адель. А потому одна запечатанная ведьма точно ничего не сможет с ними сделать. Ваши книги тоже бесполезны. Мы? Бесполезны? Да ты что? При всем уважении. Как вас там? Для тебя, госпожа Матильда, юноша. Голосом гримуара можно было осушать моря, после торговать солью и озолотиться. Так вот, госпожа Матильда, это, конечно, прекрасно, что вы так в себя верите, но, боюсь, факты говорят против. Адель запечатана. Ваша хозяйка мертва. Околдовать без своей ведьмы гримуар, разумеется, может. Но не мне рассказывать вам, насколько плохо. Ведьма все же выступает катализатором сил. И во многом их источником. Так что не бузите, это не в ваших интересах. Я молча поймала в воздухе рванувшуюся вперед княжулю, которая, очевидно-таки, имела что сказать на эту тему. Но не время. Во многом этот мерзавец прав. А теперь пройдемте обратно в ваши апартаменты. Отступив с дороги, он галантно пропустил меня вперед. Когда мы переступили порог отведенной мне спальни... Инкуб закрыл дверь и, словно закрепляя материал, напоминая, проговорил. Все запомнили, осознали, побег бесполезен. Тут много бойцов, притом третий из них – ищейки, милая леди Харвис. Стало быть, даже если вы совершите чудо и сбежите, далеко не уйдете. Если же Единый будет благоволить вам, как своей избраннице, то, конечно, вы ускользнете от наших воинов. Но как быть с теми, кто живет в долине Хар?» кто вырос под солнцем этого мира, но все равно избрал своим господином Рея Инсуэба. «Это имя Рея?» – почему-то спросила я. «Это имя того, кого много лет назад пригласили в его тело?» Спустя несколько секунд емко ответил Элис. Леди Рейвенс заключила сделку. «Леди Рейвенс? А вот это новости!» Я почему-то считала, что Рей сам пригласил князя Истиоса, И сам во всем виноват. А тут его матушка загадочным образом поучаствовала. Сейчас это неважно. Досадливо закатил глаза Элис. Но как же? Адель. Сквозь темноту взгляда напротив вдруг пробилась знакомая серебристая сталь. Ты же запомнила все, что я показал? Да. Как завороженная кивнула я, глядя в знакомые глаза. В голове не укладывалось то, что я видела. «Ты поняла, что побег бесполезен», – продолжал мужчина, в чертах которого все больше угадывалось от образа Адара и Бесицкого. «Поняла. Вот и умница». Он подмигнул и вдруг щелкнул пальцами, и вокруг нас вспыхнула непроницаемая для взгляда защита. А после он шагнул вперед. Схватил меня в охапку до легкой, но такой сладкой сейчас боли, прижимая к себе. Я подняла голову. и вздрогнула от того, насколько близким он внезапно стал. Губы обжег поцелуй. Такой острый, горячий, пряный. Самый невозможный, самый вкусный поцелуй в моей жизни. Потому что его послевкусием была надежда. «Умница!» – хрипло повторил Адар, отстраняясь и возвращая чужую личину. «Будь умницей и дальше. До ритуала он тебя не тронет, а после уже не сможет. Как ты? а если он вернется?» Он уехал за очередной наивной дурочкой и сейчас занят ею. Так что, увидев, что ты стала пытаться выбраться из ловушки самостоятельно, я решил вмешаться. Тем более, что Элис как раз получала распоряжение, в случае чего припугнуть тебя наличием в доме маленького гарнизона. «Все будет хорошо, Адель». Не отводя взгляда от чужих, но таких родных глаз, я медленно кивнула. «Верю. Теперь обязательно». Стоило за лже-инкубом закрыться двери, как непроницаемая для взглядов завеса рассеялась, и я осталась на растерзании двум жаждущим откровенности гримуарам. «Что это было, Аделька?» – нахмурила нарисованные бровки княжуля. «Выглядело странно и подозрительно», – поддержала ее Матильда. «Надеюсь, он там тебя пытал и угрожал. Они вы вступали в преступный сговор. Приятно-то кака. Вот только можно ли рассказать им правду?» Адар никаких инструкций на этот счет не оставлял. С одной стороны, вряд ли он позволил бы себе раскрыться, если бы эта комната постоянно отслеживалась, и магистр Рейвенс был в курсе происходящего. А с другой, не просто же так он создал непроницаемую защиту. Вряд ли только для того, чтобы меня поцеловать, верно? Хотя с него бы сталось. Адар всегда изолировал нас от лишних глаз, когда проявлял эмоции. В общем, у нас появилась надежда. Экая она у нас специфическая, выразительно покосилась на дверь Матильда. И что говорит Надежда? Рекомендует не пытаться самостоятельно спастись. Да, демонстрация количества охраны была весьма убедительна. Грустно пошелестела страницами Сара. Хочу заметить, что если бы ты лучше училась невербальной магии, то, возможно, смогла бы сломать артефакты на своей хозяйке. А потом мы бы всех тут убили и сбежали. Тут Брунгильда. вдруг сказала княжуля. «Тогда придется задержаться», вздохнула Мотя. «Не бросать же. Тем более раз у нас появилась рослая такая двухметровая надежда». «Наденька», хихикнула Сарочка, «так и будем его звать». «Адара и Наденькой? Я не хочу даже фантазировать на эту тему». «Я вот думаю», внезапно озадачилась Матильда. «Адель, а наша надежда точно мужик?» «Настоящий», улыбнулась я в ответ. «Ой, это детали!» – отмахнулась одной из закладок магическая книга. «Нам можно и паршивенького, главное, чтобы биологически соответствовал. В общем, Сара, я вот что думаю. Если князю нужна девственница, то, может, мы просто сделаем ее непригодной для ритуала?» «Что? Это же решение!» – возбужденно взмахнула полупрозрачной закладкой Матильда. «Я собой горжусь. Очень элегантное решение, не так ли?» Я вспомнила, сколько разводила и Бесицкого на поцелуй и помотала головой. Нет уж, давайте решать вопрос как-нибудь иначе. Я не хочу терять девичью честь вот так просто. Так ты ж не просто. Ты во имя мира во всем мире. Начавшийся спор разрешила Сарочка, притом одной фразой. Я думаю, что наша надежда умница. И у нее есть план. А твое решение, мать, очень очевидно. Если бы оно было единственным, то сейчас бы не мы Адельку уговаривали. И я тебя заверяю, у него получилось бы лучше. Аргумент. Со вздохом согласилась магическая книга. Ладно, но что нам тогда делать? Видимо, ждать. Я вздохнула и вновь вернулась мыслями Кадару. То, что он здесь, что я не одна, вызвали огромный душевный подъем. Но также дали не менее внушительную пищу для размышлений. Что же из себя представляет лорд Ибисицкий? раз ему настолько легко даются трансмутации. Надо сказать, что когда попадаешь в плен врагу, где тебя скоро должны как-то продуктивно для вражеских планов использовать, то никак не думаешь, что ожидание затянется. Как-то по умолчанию считается, что ты тот самый финальный аккорд или недостающий кусочек пазла, и с твоим обретением все сразу завертится. И ритуалы, и переходы, И великие эпические битвы света и тьмы в отдельно взятом домишке. И уж никак не думаешь, что у главгада еще какие-то дела остались. В общем, когда на следующий день никто не пришел, я с одной стороны удивилась, а с другой обрадовалась. Но на третий день молчания меня уже стало откровенно напрягать ситуация. Как говорила Сара, в таких условиях так и тянет устроиться саботаж. Не с целью сбежать, а для разнообразия быта. Вдобавок. Мы оказались предоставлены сами себе и, стало быть, познакомились поближе. Матильда оказалась прекрасным образчиком воспитателя. В пансионе, где я училась, у нас была похожая преподавательница. За любой пробел ученица она цеплялась буквально когтями и тыкала в него при любом удобном случае. Говорила, что если бы мы лучше учились, то не допустили бы настолько вопиющих промахов. Нет, даже не так. «Вопиющих!» Матильда песочила что меня, что Сару с поправкой на предметы. Не чистописание, а рунописание. Или тыкала в ту же Магометрию, которую я, у ужас, за несколько месяцев владения магической книгой до сих пор не освоила. Впрочем, в сторону княжули тоже нашлось что сказать. В чем-то это напоминало общение с Морель. Только вот наша мышка указывала на бурную личную жизнь Сарочки. А вот Матильда... На то, что между этой самой личной жизнью княжуля мало занималась самообразованием. Слушая их дискуссии, хотелось уже какого-то развития событий. То ли драки, то ли побега, то ли ритуала. Еще и мэр, как назло, больше не позволял себе ничего за пределами выбранной роли. Иногда я смотрела на равнодушное лицо его маски и размышляла о том, не привиделся ли мне тот разговор. В свете всего этого, когда дверь вдруг распахнулась, и на пороге появилась леди Рэйвен Старшая. Я была более чем рада ее видеть. Да что там, в условиях такого дефицита общения я бы и с Эванжелиной парой слов перекинулась. «Доброе утро», – поприветствовала меня мадам, останавливаясь в дверях. «Я бы хотела пригласить вас на завтрак, юная леди». «Лично?» – я не удержалась и скептически изогнула бровь. «Так и как обстоятельства меняют людей», – съехидничала Сара. «Теперь и приглашение лично отнести собственными ножками не зазорно?» Издержки нашего положения. Точнее, вашего», – повела плечами леди, заходя в мою спальню, и делая шаг в сторону. Вслед за ней появилось двое низкорослых, плохо замаскированных под людей представителей Тиоса. «Заносите». И они занесли. Несколько коробок с логотипами дома моды. Леди Рейвенс дождалась, пока они разложат принесенное на кровати, и закроют за собой дверь, а после изволила прояснить ситуацию. «Несмотря на то, где мы и что тебе предстоит, я считаю, что у леди твоего положения обязана быть соответствующая одежда. Тем более, если она собирается нанести визит другой леди». Матушка Рей сняла крышку с одной из коробок, и внутри оказалось простое, но элегантное утреннее платье нежного лавандового оттенка. Мне такое не идет, кстати. Спасибо, конечно. Но облачиться в него в одиночку будет сложно. В этом минус нарядов для леди моего положения. Да, я не удержалась и повторила. Именно поэтому я тут, усмехнулась дама. Помогу. Какая честь. Ехидство было проигнорировано с царственным величием. Я рада, что ты это понимаешь. А сейчас изволь перестать капризничать и тянуть время. Нам нужно побеседовать. И не знаю, как ты, а я хотела бы соблюсти хотя бы видимость приличий. Немного помедлив, я кивнула и, бросив предупреждающий взгляд на магические книги, позволила леди Рэйвенс помочь себе одеться. Пожалуй, с ней я действительно очень хотела бы поговорить. Если не склонить на свою сторону, то хотя бы узнать, с чего все началось. Как случилось, что один из первых людей королевства оказался одержимым князем нечисти из другого мира?